Эпизод тринадцатый. Вечером Ризо вышел к соседям, чтобы позвонить двоюродному брату. Он спрятал пистолет в пиджак, не решаясь расстаться с оружием даже на несколько минут. Вера объяснила соседям, что у нее не работает телефон, а пришедший знакомый должен срочно позвонить. Соседи любезно разрешили воспользоваться их телефоном. Тем более, что Вера заранее оставила одну долларовую купюру на столике, невзирая на энергичные протесты хозяев дома. Ризо вполне оценил ее благородство. Соседи жили через три этажа. Пенсионеры, с трудом сводившие концы с концами. Разумеется, сто долларов для них были огромным подарком. Но старики упрямо не хотели брать денег, перешептываясь с сферой, стоявшей в другой комнате. Хозяин дома, располневший лысый старик с мясистым лицом, даже дома ходил в рубашке с длинным рукавом и темных брюках с подтяжками. Его жена была в обычном старом халате, выцветшем от частой стирки, но опрятным и чистом. Волосы у нее были собраны на затылке и перетянуты резинкой. Старые дешевые очки постоянно сползали с носа, и она поправляла их привычным движением руки. Ризо набрал номер автандила и услышал знакомый голос жены. «Что случилось, Резо? Что у тебя произошло?» «У меня неприятности!» — закричал он в трубку. «Ни в коем случае не приезжай в Москву. Что бы тебе ни сказали, не приезжай. Ты меня понимаешь? Даже если тебе передадут, что я попал в больницу, даже если узнаешь, что меня арестовали, в Москву не приезжай ни под каким видом». «Что ты говоришь?» не поняла Манана. «Почему тебя должны арестовать?» «Я на всякий случай говорю. Деньги в голландском банке. Ты номер счета знаешь. У тебя есть карточка на твое имя. Только никому номер счета не давай. И детей никуда не отпускай». «Все поняла, Ризо». «А ты когда приедешь в Тбилиси?» «Посмотрим. Может, через несколько дней. Только если тебя спросят про меня, никому ничего не рассказывай». «Ты сейчас дома?» «Нет, я в другом месте. Ты все поняла». «Когда ты будешь дома?» «Не знаю. И ты туда не звони. Ни в коем случае не звони». «У тебя появилась женщина?» Спросила догадливая жена. «Дура!» — разозлился Резо. «Передай трубку Автандилу и не говори глупостей. Никуда не звони, не ищи меня не прилетай в Москву». «Хорошо, хорошо». Она передала трубку двоюродному брату. «Автандил!» — крикнул Ризо. «Не пускай их в Москву и следи, чтобы ни с кем не говорила обо мне. Ты не знаешь номер Надара? он мне нужен». «Я могу узнать, куда тебе позвонить». «Позвонить». Он обернулся и позвал Веру. «Скажите, Вера, какой здесь номер телефона?» Она быстро продиктовала номер, и он сообщил номер телефона Автандилу. «Позвони и попроси позвать меня». Или лучше продиктуй номер, а потом позвони Надару, скажи, что мне нужна срочная помощь. Только сделай все быстро, ты понял? Все сделаю, дорогой, не волнуйся. Может, мне прилететь в Москву, помочь тебе? Нет, закричал Ризо. Ни в коем случае не прилетай. Мне не нужна твоя помощь. Узнай телефон Надара и сообщи мне. Если что-нибудь будет нужно, я тебе позвоню. Хорошо, через пять минут перезвоню». Дядя Надара живет через улицу. Я сбегаю и узнаю. Спасибо, я буду ждать. Резо положил трубку и вздохнул. Может, действительно удастся что-то сделать? Надар уважаемый человек в Москве, руководитель крупной фирмы, известный меценат, коммерсант. У него в друзьях половина правительства страны. Резо несколько раз с ним встречался и знал, что у Надара хорошие связи, в том числе и в криминальном мире. Надо выйти на него и попытаться с его помощью прорваться в Грузию или получить хоть какие-нибудь гарантии свободы и жизни. — Вы поговорили? — спросила Вера. — Да, но мой брат должен сюда перезвонить, чтобы сообщить мне нужный номер телефона. — Посидите у нас! — любезно предложила хозяйка. — Выпейте чайку! Резов взглянул на Веру и согласно кивнул. Старики жили не просто бедно, они жили очень бедно. Резо давно уже не видел подобных семей. С другой стороны, эти двое не чувствовали себя ущербными или несчастными. Старики искренне радовались гостям. И хотя к столу были поданы лишь наколотые кусочки сахара и дешевые конфеты, тем не менее Эризон неожиданно почувствовал, что давно не испытывал такого чувства тепла и благожелательности, с каким к нему относились старики. Хозяин дома, бывший главный инженер крупной строительной организации, любовно рассказывал о своем дачном участке, на который не всегда удается выехать. Старенький запорожец барахлил и заводился через раз. Старик рассказывал об этом с юмором, вспоминая смешные истории, случившиеся во время их поездок на этой допотопной антилопе гну. Резо иногда ловил на себе взгляд веры. Он подумал, что давно не видел такой семейной пары, такой спокойной атмосферы в доме, хотя старики отчаянно нуждались. «Как странно», — подумал Ризо, «можно быть счастливым, ничего не имея. Можно быть счастливым, не претендуя ни на что». Может, в этом и заключается сокровенный смысл счастья? Он смотрел на стариков, слушая их беседу, и утверждался в мысли, что именно такой жизни можно завидовать. Когда хозяин спросил его, чем он занимается, Резо рассказал, что руководит туристической компанией. — Туристов за границу отправляете? обрадовался старик. — Мы тоже были за границей, в Болгарии. «Ты помнишь, как у меня паспорт пропал, и мы его два дня искали, боялись нашим рассказать?» — спросил он у супруги, так и внул, улыбаясь воспоминаниям. «Страх-то было!» — продолжал старик. «Как мы испугались, как мы боялись признаться! Мы даже думали рассказать об этом на границе и написали номер моего паспорта на бумажке, чтобы показать его таможенникам». «А откуда вы помнили номер паспорта?» — спросила Вера. «Так мы же в одной группе были». улыбнулся старик. «И фамилия у нас одна, и первый раз мы за рубеж отправились. Так нам паспорта и выписали вместе, один за другим». «Что?» — вдруг вздрогнул Ризо. «Что вы сказали?» Бледнее спросил он старика. «Оба паспорта были одной серии», — повторил испуганно хозяин дома. «И номера шли один за другим». «Паспорт!» — повторил Ризо, вскакивая так, что за ним опрокинулся стул. «Паспорт!» Повторил он как безумный. Он вспомнил, о чем именно они говорили с Никитой. Паспорта. Четверо разных людей, обратившихся к ним в разное время и из разных организаций, принесли четыре паспорта с одинаковыми номерами. И они решили направить запрос в УВИР, чтобы разобраться с этими паспортами перед тем, как проставлять швейцарские визы. Паспорта с одинаковыми номерами. Какими идиотами они были! Конечно, паспорта выдавались подряд. И выдавались именно этой группе. Как же они могли этого сразу не понять? Они еще отправили запрос в УВИР. Наверное, они нечаянно выдали какую-то тайну. Эти четверо были сравнительно молодыми мужчинами и одновременно должны были вылететь в Швейцарию. Когда вылетать? Он этого точно не помнил. Кажется, в понедельник. Нет, точно он не помнил. Как они могли так подставиться с этими паспортами? Наверняка эти четверо были связаны с ФСБ. Но почему они сами не заметили такой ошибки? Они ведь могли дать своим людям другие паспорта с разными номерами. — Что с вами? — спросила Вера. — Ничего, — опомнился он. — Ничего, извините меня. И в этот момент зазвонил телефон. Хозяева смотрели на него, не понимая причин его волнения. Он подошел к телефону, взял трубку. — Резо, это я! — сказал Автандил. — Запиши номер Надара. Можешь передать ему привет от дяди. Он для тебя сделает все, что нужно. Это номер его прямого телефона. Спасибо, сказал Ризо. Береги наших. Он дал отбой и набрал номер Надара. Один звонок, второй, третий. Наконец голос Надара. Слушаю. Простите, батона Надар, взволнованно сказал Ризо. С вами говорит Ризогача Швиле. Мы с вами раньше встречались у Петра Константиновича на даче. Ваш дядя просил передать вам привет. Спасибо. Где мы встречались? «У Петра Константиновича, у него был день рождения, на даче». «А, да, я тебя вспомнил. У тебя, кажется, есть какая-то туристическая фирма». «Верно, Батон Надар. мне нужно с вами встретиться». «Тебе нужна помощь?» — понял его собеседник. «Мне нужен ваш совет», — чуть подумав, сказал Ризо. «И помощь», — торопливо добавил он. «Хорошо, приезжай утром ко мне, часов в, в десять». «Ты знаешь, где мой офис?» Говорить о том, что он не может ждать до утра, не имело смысла. Резо оглянулся и покорно согласился. «Конечно, знаю. Спасибо вам!» Он положил трубку и повернулся к хозяевам дома. «Большое вам спасибо!» — поблагодарил он. «Вы мне очень помогли!» «У вас, видимо, немалые трудности», — сказал старик. «Возьмите деньги. Мы не небогатые люди, и когда придет счет, вы сами сможете его оплатить». А сто долларов нам не нужны, это очень большие деньги. Возьмите, мы не хотим пользоваться вашим несчастьем. Старик протянул ему деньги. У Резо дрогнуло лицо, глаза неприятно защипало. Он протянул руку, взял деньги, переложил их в левую руку и снова протянул правую, чтобы пожать руку старику. Спасибо, сказал он. Когда они вернулись в квартиру Веры, Резо сказал: Какие потрясающие люди! Да, согласилась Вера. «Что вы думаете делать?» «Я завтра уйду», — сообщил он женщине. «Если вы мне разрешите, я останусь у вас до утра». «Оставайтесь», — кивнула она. «Я не возражаю. Спать будете на диване и без глупостей. Согласны?» «Разве я похож на подлеца?» — тихо спросил Ризо. «Не обижайтесь. Это я глупость сказала», — сухо призналась Вера. «Сейчас будем ужинать».